Театр был окружён, а представление грубо прервано. Именно тогда, когда я с предельной сосредоточенностью, давно уж не приходилось мне танцевать в полную силу, вкладывала всю душу в танец. Вломившиеся на сцену солдаты заявили, что с этого момента все спектакли отменяются, а театр поступает в их распоряжение вплоть до дальнейших указаний. Один из них зачитал обращение: "Мы с вами живём в чёрные дни, наша страна окружена врагами, Нам придётся обнажить сабли, и я уверен, что когда придёт час, мы сумеем пустить их в ход. Так говорит наш Кайзер. Всё ещё ничего не понимая, я ушла к себе в уборную и едва успела накинуть халат на свой более чем откровенный театральный костюм, как в дверях появился задыхающийся француз. Вам следует уехать, иначе вас арестуют. Уехать? Ну куда? И кроме того, разве на завтра мне не назначена какая-то встреча в Министерстве иностранных дел? Всё отменено, сказал он, даже не пытаясь скрывать своё беспокойство. Вам очень повезло, вы гражданка нейтральной страны, так что возвращайтесь туда немедленно. Чего угодно я могла ожидать от своей жизни, только не возвращения в страну, из которой я с таким трудом уехала. Франс вытащил из кармана комок мятых купюр и сунул мне в руки. Забудьте о полугодовом контракте с Метрополем. Тут всё, что мне удалось раздобыть, плюс то, что нашлось в кассе. Не мешкайте, уезжайте. Ваши наряды отправятся следом, я лично займусь этим, если ещё буду жив. Я немец, в отличие от вас, и меня призывают. Я понимала всё меньше и меньше. Мир сошёл с ума, сказал франц, меря шагами мою уборную. Смерть родственника, как бы ни был он дорог, не повод, чтобы отправлять на смерть других людей. Но миром правят генералы, И им хочется довершить разгром Франции, начатый больше 40 лет назад. Их задача не позволить Франции окрепнуть, потому что она и в самом деле с каждым днём становится мощнее. Вот вам моё объяснение. Это попытка удавить змеёныша до того, как он войдёт в полную силу и сам удавит кого угодно. Вы хотите сказать, что вот-вот начнётся война? И за эту неделю назад мы с вами видели столько солдат? Именно. Только эта партия будет посложней шахматной, потому что все страны связаны между собой альянсами. Долго объяснять да и не зачем. Пока мы с вами разговариваем, наши войска занимают Бельгию, Люксембург уже сдался, и сейчас семь отлично вооружённых дивизий идут к промышленным регионам Франции. Похоже, что пока французы радовались жизни, мы тут искали повод на них напасть. Пока они возводили Эйфелеву башню, мы наращивали выпуск пушек. Я не думаю, что это надолго. Вначале будет сколько-то жертв с обеих сторон, но потом снова воцарится мир. А вам всё же было бы лучше переждать лихолетье в своей стране. Речи Франса сильно удивили меня. Похоже, он был всерьёз обеспокоен моей безопасностью. Я приблизилась к нему и ласково коснулась его щеки. Не тревожьтесь, всё уладится. Ничего не уладится, огрызнулся он и грубо отшвырнул мою руку. То, о чём я мечтал больше всего на свете, потеряно для меня навсегда. Он схватил меня за руку, как будто и не он только что её отбросил. В юности родители заставили меня выучиться играть на рояле. Я всегда терпеть этого не мог, и стоило мне вырваться из родительского дома, как немедленно всё перезабыл. Всё, кроме одного. Самая прекрасная музыка превращается в какофонию, если инструмент расстроен. Когда я служил в армии, нам однажды дали увольнительную на двое суток. На глаза мне попалась афиша с изображением девушки. Хотя я никогда не видел модель, портрет пробудил во мне чувство, которое не должен испытывать ни один мужчина. Любовь с первого взгляда. Когда я вошёл в театр, за билет мне пришлось отдать больше, чем я получал в неделю. Я ощутил, как приходят в согласие мои расстроенные отношения с родителями, с армией, с родиной, с миром. будто невидимый настройщик умело подтянул кальки моей души и всё от того, что я увидел танец. И дело было не в диковинной и непривычной музыке, не в атмосфере чувственности на сцене и в зале. Дело было в этой девушке. Я уже поняла, о ком он говорит, но не хотела перебивать. Мне следовало бы сказать вам об этом раньше, но я думал, что у меня ещё есть время. Я стал театральным прессарио. добился успеха, возможно, благодаря тому представлению. Завтра я должен явиться в свою часть. Я много раз бывал в Париже на ваших представлениях и видел, что несмотря на все свои усилия, матахари отступает под натиском толпы бездарностей, недостойных называться ни артистами, ни танцовщиками. Я решил привести вас сюда в Берлин, где люди ещё способны оценить ваше искусство. Я сделал это из одной лишь любви. из любви, не имевшей ни единого шанса на взаимность. Но разве это важно? Мне нужно было только одно быть рядом с вами. Накануне того дня, когда я осмелился заговорить с вами в кафе, со мной связался сотрудник нашего посольства в Париже. Он сказал, что вас часто видит с неким депутатом, по нашим данным будущим военным министром Франции. Вы хотите сказать бывшим Наша разведка утверждает, что он будет назначен на свою прежнюю должность. Я уже встречался с этим дипломатом, нам и раньше случалось и выпивать вместе, и проводить время в ночном заведении. Как-то я выпил больше, чем следовало, и целый вечер говорил о вас. Он понял, что я влюблён, и попросил меня привести вас в Берлин. Возможно, сказал он, нам очень скоро понадобятся её услуги. Мои услуги Ваши связи и знакомства. У вас есть доступ к самым высоким сферам. У него недостало мужества произнести слово шпионаж. Он понял, что я никогда на это не соглашусь. Как вы помните, дорожайший метр Клюны, во время фарса замаскированного под судебный процесс я сказала: "Да, я проститутка, но я никогда не была шпионкой". Прямо сейчас бегите из театра и немедленно возвращайтесь в Голландию. Денег я вам дал больше, чем достаточно. Пройдёт ещё немного времени, и вас не выпустят. Или что ужаснее, выпустят, и это будет означать, что их планы увенчались успехом, и у нас теперь есть свой человек в Париже. Я испугалась всерьёз, но всё же не настолько, чтобы не поцеловать француза и не поблагодарить за всё, что он для меня сделал. Я бы соврала, если бы стало уверять, что дождусь его в своей ны, но искренность обезоруживает сильнее, чем ложь. Музыкальный инструмент не должен фальшивить. Настоящий грех вовсе не тот, о котором нам твердили в детстве. Настоящий не стремиться к абсолютной гармонии. Гармония сильнее всех наших насущных правд и полуправд. Повернувшись к французу, я мягко попросила его выйти и дать мне одеться. Грех сотворён не Господом. Грех родился тогда, когда мы попытались превратить абсолют в нечто относительное. Мы перестали видеть всю картину. Теперь нам доступен лишь маленький её фрагмент. И вот в этом-то фрагменте вина. Правило. Добро сражается со злом, и каждая из сторон считает добром себя. Я сказала это и сама изумилась. Должно быть, страх подействовал на меня сильнее, чем показалось поначалу. Голова моя словно бы находилась где-то вдали от тела. Германский консул в Голландии мой приятель. Он поможет вам наладить жизнь на родине. Только держите ухо востро, возможно, он тоже попытается привлечь вас на нашу сторону. И снова франц не произнёс слово шпионаж. Я понадеялась, что у меня достаточно опыта, чтобы не попасться. Сколько раз я избегала ловушек, расставленных мне мужчинами. Мы вышли из театра, сели в машину, и франц отвёз меня на станцию. По дороге мы наткнулись на огромную толпу перед дворцом кайзера. В толпе были только мужчины всех возрастов. Они потрясали в воздухе сжатыми кулаками и скандировали: "Германия превыше всего!" Франц прибавил газу. "Если нас остановят, сидите спокойно и не вступайте в разговор. Я сам разберусь. Если обратятся к вам лично, отвечайте со скучающим видом, говорите только да или нет. И не вздумайте говорить по-французски, теперь это язык врага. Когда мы приедем на станцию, не показывайте страха, чтобы не случилось. Будьте всё время самой собой." самой собой как я могла быть самой собой если я не знала кто я танцовщица приступом взявшая Европу униженная и запуганная офицерская жена из Ост-Индии любовница сильных мира сего прежняя владелиница дом которую превозносили критики а теперь газеты называют воплощением вульгарности мы подъехали к станции Франц почтительно поцеловал мне руку и попросил, чтобы я уезжала первым же поездом. Никогда прежде я не путешествовала без багажа. Даже когда я приехала в Париж, у меня были с собой кое-какие вещи. Как ни парадоксально, от этой мысли меня охватило невероятное ощущение свободы. Я знала, что вскоре мои наряды догонят меня, но пока я могла попробовать себя в новой роли женщины без ничего, принцессы на чужбине. находящие утешение в мечтах о том, как однажды она вернётся в свой замок. Купив билет до Амстердама, я обнаружила, что до поезда мне остаётся несколько часов, и что, хотя я изо всех сил старалась выглядеть скромницей, я по-прежнему привлекала к себе всеобщие взгляды. Правда, я привыкла к другим взглядам, а в этих не было ни восторга, ни зависти, одно лишь жадное любопытство. На платформах было полно народу, и, кажется, все, кроме меня, были нагружены сверх меры чемоданами, дорожными сундуками, баулами, ковровыми саквояжами. Я услышала, как какая-то мать повторила дочери совет, который совсем недавно я выслушала от француза: "Если появится патруль, говори по-немецки". Мои попутчики не были дачниками, едущими провести выходные за городом. Это были потенциальные шпионы и иностранцы. И они старались побыстрее разъехаться по своим странам. Я решила не вступать ни в какие разговоры и по возможности не встречаться ни с кем глазами. Но тут ко мне подошёл пожилой мужчина. Не хотите потанцевать? Неужели меня узнали? Мы там в конце платформы идёмте. Я невольно пошла за ним по какому-то наитию, поняв, что смешавшись с людьми, буду в большей безопасности. Внезапно я оказалась в толпе цыган и бессознательным движением прижала к себе сумочку. В их глазах был тот же страх, что и у всех, но казалось, они сами не придают этому никакого значения, словно привыкли постоянно менять выражение. В конце платформы плясали три женщины, остальные обступили их ритмичной хлопая в ладоши. "Ну чего, женщины, вы не танцуете?" спросил мужчина, привершив меня туда. Я сказала, что никогда в жизни не танцевала и сейчас не время начинать. И даже если бы мне захотелось присоединиться к плясуньям, тесное платье сковывает мои движения. Он удовлетворился моими объяснениями и птнёся хлопать в ладоши, показывая мне, чтобы я хлопала тоже. Мы балканские цыгане, сказал он мне. Говорят, война в наших краях и началась. Нам надо побыстрее отсюда выбираться. Мне хотелось объяснить ему, что война началась не на Балканах. Это был всего лишь предлог, чтобы поднести спичку к бочонку с порохом, уже давно лежавшему здесь. Но Франц был прав. Мне следовало держать рот на замке. Рано или поздно война кончится, сказала черноволосая и черноглазая женщина удивительной красоты, которой не могла повредить её уродливая одежда. Все войны кончаются, когда те, кому нужно, наживутся на мёртвых. Мы же всегда стараемся уехать от войны подальше. Только войной почему-то упрямо следует за нами. Дети рядом с нами играли так упоённо, словно не было никакой войны и бегства было просто очередным приключением. Их драконы вели схватку друг с другом на лету, их рыцари в железных латах потрясали длинными копьями, и мир, в котором никто ни за кем не гонялся, был бы для них скучен до крайности. Заговорившая со мной цыганка велела им вести себя потише и не привлекать к себе ненужного внимания. Но никто из них даже ухом не повёл.